Детство. Огонь подбирался к ногам. Языки пламени все ближе, еще немного, и оно коснется ступней, захватит рубашку, а за ней все тело. Губы раскрылись в крики Иисуси. Закричав и забыла, села на постели, в ужасе оглядываясь. Муж тоже вскинулся. Снова тот сон. Женщина кивнула. Тяжело дыша, ее лоб покрылась спарина, по спине тек холодный пот. Этот страшный сон снился уже который год, причем в одну и ту же ночь, 30 мая. Изабелла Роме не видела лица горящей девушки, даже не слышала ее крика. Просто знала, что именно та кричит, а еще точно знала, что это ее дочь Жанетта. Бедняжка никому, кроме мужа, не пересказывала сон. Даже на исповеди молчала, хотя и понимала, что это грех. Ну, как сказать, что пусть и во сне ее дочь передает огню, как еретичку? Почему, Жанетта, горестно прошептали губы Изабеллы? Она хорошая девочка и добрая прихожанка. Ага, согласился Жандарк, только уж больно, строптиво. Если что себе вобьет в голову, то разве огнем и вытравишь?» У Изабелы перехватило дыхание. Жак невольно произнес самое страшное. «Неужели их девочка станет еретичкой?» «Нет, Изабелла и раньше старалась, чтобы дети росли добрыми христианами, а теперь, когда Жанета подросла, станет следить за ней пуще прежнего. «Береги дочь!» вздохнул Жак, понявший мысли жены. «И не потакай ее глупостям!» Изабелла кивнула. «Да только как это сделать, если Жанетту упрямо, как их ослик?» Муж словно перекладывал на нее ответственность за дочь. «Это верно. Матери должны отвечать за дочерей больше, чем отцы». Для себя забыла решила, что будет держать Жанету при себе до самого замужества. Неотлучно, а там, как Господь даст. И снова Жак прочел мысли супруги. «Пусть лучше не ходит в поле, а будет при тебе весь день. Так спокойней». И в кого она, проворчал мужчина, отворачиваясь к стене и устраиваясь поудобней а Изабелла до самого рассвета так и не сомкнула глаз. Сердце тревожно ныло, словно предчувствуя беду, хотя оснований для нее не было никаких. Старшая из дочерей росла доброй и послушной девочкой. Мать не рассказала отцу о голосах, которые вдруг стала слышать их дочь. Это пугало больше всего, Мало ли что за голоса, и что они подскажут. Тяжело вздохнув, Изабелла решила обязательно посоветоваться со священником. У Дарков хорошие дети, трое сыновей и две дочери. Только из сыновей Жак все время не дужил. Остальные, Пьер, Жан, Жанетта и Катрин, здоровые, веселые, трудолюбивые, они прилежные прихожане почему же в тяжком предчувствии томилось сердце матери, почему каждый год после рождения Жанетты в предпоследнюю ночь мая ей снился один и тот же страшный сон. А все потому, что спокойная жизнь во Франции давно закончилась. Мало кто такое и помнил. Не одно десятилетие шла война с англичанами и их сторонниками-бургундцами. Это была странная война, и не только тем, что длилась с незапамятных времен, она больше похожа на разбойничью. Не весь, откуда взявшиеся и чьи отряды появлялись из леса, нападали, разоряя и унося все, что могли, и исчезали. Кому жаловаться и у кого просить защиты? Франция разделена. Частью ее завладели англичане, а прежняя королева Изабелла и безумный король Карл VI подписали с огнечанами и бургундцами мир в Труа, по которому от самой Франции осталось совсем немного. Не подчинился их сын, дофин Карл. Но что он мог, если собственная мать вдруг объявила, что ее сын незаконнорожденный? Домреми далековато от Парижа, Причем та часть села, где жила семья Жака и Забеллы Дарк, принадлежала королю. На другом берегу Большого ручья земля Синьора. Но король далеко, а Синьору и дела нет до множества бандитов, разоряющих округу. Оставалось просить милости у Господа, что они и делали. Господь был милостив, и пока до Мреми большие беды не задевали. Хотя жить, каждую минуту ожидая нападения и разора, очень тяжело. И новости, которые приносили путники, проходящие через Домрими, редко бывали хорошими. С утра дождь только накрапывал. Зато ближе к вечеру припустил не на шутку. В такую погоду путникам особенно тяжело. Он был молод и не дурен с собой. Но не внешняя пригожить привлекала внимание девочек. Непогода заставила человека, спешившего в окулер, задержаться в Домреми и попросить крова в ближайшем доме. Это вполне обычное для Домреми дело. Село стояло на большой дороге, и многие ночевали в его гостеприимных домах в качестве платы за крышу над головой и ужин, рассказывая обо всем, что происходит за пределами их округи. Уже очень много лет новости были не слишком радостными. Одну деревню разорили, другую. Англичане захватывали замок за замком, город за городом, не отставали и союзные с ними бургунцы. Домреми на самой окраине Франции, на границе Шампани и Лотарингии, ну и здесь задавались вопросом. Что же будет? Когда дождь загнал всех под крыши, манжета примчалась к подружке, укрываясь от потоков снега куском рогожи, и взволнованно зашептала. — Пойдем прясь к нам. У нас сегодня будет ночевать какой-то мессир. Небось многое расскажет. Жанетта закивала. Всегда интересно послушать того, кто не один день мерил шагами землю. Подхватив свою прялку и побольше кудели, чтобы хватило на целый вечер, она поспешила в дом к манжете. И вот теперь девочки сидели в сторонке, ловко работая пальчиками и впитывая каждое слово рассказчика. А послушать было что. А что, король? В ответ на вопрос хозяина дома пожал плечами гость потягивая кисловатое вино из простой кружки, поданной хозяйкой. — У нас, считай, и нет короля. Дофина Карла собственная мать отвергла, назвав незаконорожденным. Не признавать же королем английского мальчишку или Филиппа Бургундского. — Говорят, он красивый, — робко подала голос хозяйка. Гость приподнял брови. — Кто? Если вы о Филиппе Бургундском то да, красив и очень невоздержан. Иначе не заработал бы дурную болезнь. Про английского короля ничего не могу сказать, не знаю. А наш дофин Карл не блещет красотой и решительностью. Но хуже всего то, что в него со всех сторон впились десятки желающих поживиться. Кто? Собственные придворные. Тянут и тянут из дофина деньги. Он скоро станет самым бедным при собственном дворе. Так что же, он их прогнать не может? Говорю же, нерешительный. А с чего быть решительным, если с самого детства на тебя все напасти и собственная мать предала? Жанетта горячо зашептала на ухо подружке. Как мне жалко бедного дофина! Та закивала головой. Ей тоже очень жаль. Но обсудить тяжелое положение Дафина Карла не получилось. Слишком интересной была беседа взрослых за стаканчиком вина. Так что же, Франции пропадать, что ли? Со всех сторон наседают. Пророчество есть. Полесните-ка мне еще. Ага, согласился непонятно с чем хозяин. То ли с существованием пророчества, то ли с тем, что кружку нужно наполнить. Волшебник Мерлин пророчествовал, что погубит Францию женщина, а спасет дева. Недолго уж ждать осталось. «Чего?» – ахнула мать манжеты. «Спасение!» «А уже погубили?» – хозяин поинтересовался почему-то шепотом. «А то как!» Если прежний король сошел с ума и, расхаживая по дворцу, выл, как дикий зверь, а королева прелюбодействовала, а потом в этом открыто призналась, объявив в угоду англичанам сына незаконорожденным, она эта погубительница, королева Изабелла, чужестранка, что ей Франция. Девочки даже прясть перестали. Их рты невольно раскрылись, словно так лучше слышно. От детей не отставали и взрослые. Все головы потянулись к рассказчику, глаза впились в его лицо, уши ловили каждое слово. А спасет кто? Что сказал волшебник? И снова хозяин спрашивал шепотом, причем оглянувшись на дверь, словно их мог услышать местный кюре. Спасет дева. Гость вдруг усмехнулся. — Причем из ваших мест. — Как? — Из лесов Лотарингии. — Латарингии там, показал на другой берег Моаса хозяин. — Ну, почти из ваших. — Что Мерлин знал, где тот таинственный дубовый лес, из которого выйдет дева, что спасет Францию? — А кто это Мерлин? — робко поинтересовалась манжета, не выдержав напряжения момента и тут же поспешила спрятаться за спину подруги. Но гость не стал приглядываться к сидевшим девочкам, он снисходительно оглядел собравшихся. Вздохнув, деревенщина, что с них взять? Не знать о Мерлине и короле Артуре. Мерлин – маг и мудрец, друг английского короля Артура, правителя Камелота. Он великий маг, никогда не ошибавшийся в своих пророчествах. Значит, скоро из дубовых лесов появится дева, чтобы спасти Францию и короля Карла. Тогда закончится война? Да. Он еще долго рассказывал о происшествиях в стране, но Жанетта уже не слушала. Крутя свое веретенце, она размышляла о предательстве королевы Изабеллы И будущем явлении девы. Как бы я хотела ей помочь. Девочка невольно прошептала это вслух. Манжета заглянула в лицо подружки. Кому? Деве, когда она придет. Чем мы можем помочь? Мы же не воины. Разве вот напрязь побольше, да наткать для воинов? А она кто? Дева, она же тоже не воин. Не знаю. Спрашивать об этом у гости не решились. Жанета подумала, что можно спросить у матери или у кюре, но ни у кого не спросила. Через несколько дней случилось то, что определило всю ее дальнейшую жизнь. Жаннетта! Жаннета! Размаренная на солнышке девочка с трудом разлепила глаза и обомлела. Неподалеку в воздухе висели полупрозрачные фигуры. Жанетта сразу узнала их, потому что много раз видела в церкви. Это святые Екатерина и Маргарита. Чуть подальше вдруг сильно колыхнулся большой куст смородины, то ли взлетела птица, то ли кто-то шел. Стоило девочке повести туда глазами, как фигуры святых исчезли. Жанетта едва не расплакалась, проморгать такое, но тут же услышала голоса. «Мы здесь, только нас не видно». Как перевернули ее жизнь эти голоса! Сколько раз после она будет обращаться к ним и просить о помощи. Но помощь придет не столько самой Жанне, сколько благодаря ее вере всей Франции. В тот день была очередь семьи Манжеты пасти большое стадо, и Жанетта точно знала, где найти подружку. Манжета следила, чтобы овцы не разбредались слишком далеко, поэтому крутить головой приходилось постоянно. Вдруг она увидела Жанетту, та спешила явно с каким-то потрясающим известием. Оттащив манжету в сторону к большому кусту орешника, подружка зашептала на ухо. Я их слышала. Кого? Голоса. Какие голоса? Чего они шептались, непонятно. Все равно вокруг только овцы. Голоса. Снова со значением повторила Жанета, почему-то глядя в небо. Они сказали, чтобы мы готовились. Кто? Мы? К чему готовились? Чтобы мы были добрыми прихожанками, послушными дочерьми, а еще девами. А, -а, -а. голоса не требовали ничего предусудительного, поэтому Манжета чуть успокоилась, но почти сразу сообразила. «Так к чему готовились-то?» «Помочь деве!» «В чем?» «Освободить Францию и еще обиженному королю!» Манжета ахнула. «Простые деревенские девчонки должны помочь той, что будет помогать королю!» Об освобождении Франции почему-то не думалось. При этом как-то забылась и о самих голосах. Вспомнила о них манжета, только через пару дней. А ты больше ничего не слышала?» Подруга сокрушенно помотала головой. «Но, наверное, нельзя слышать всякий день, а ты на исповеди об этом скажешь?» «Вот это вопрос!» Голоса велели быть доброй христианкой, значит, лгать нельзя. Но если рассказать о голосах, то мало ли что подумают. Конечно, Жаннетта не боялась инквизиции. В Дариме мало кто о ней слышал, но рисковать не стоило. Сочтут помешанной и начнут смеяться. Я подумаю. Она решила для начала рассказать все матери. Может, та, что подскажет? И забыла долго вглядывалась в лицо дочери, пытаясь понять, действительно ли та что-то слышала или это буйная фантазия подрастающей девочки. Так и не поняла, но посоветовала пока никому ничего не говорить, подождать, если еще будут голоса, тогда и расскажет. А потом снова был тот самый страшный сон, и Изабелле стало казаться, что он предупреждал о возможных бедах с Жанеттой именно из-за голосов. Знать бы матери, насколько она права и не права одновременно.